Глава двадцать четвертая. Дракон и Монтикора «Я тебе что просил?» — выговаривал дракон ведьми. «А ты мне что? Куда вот я его теперь?» «Ее!» — «Её, кашлянула та. «Это кошечка». «Вот именно!» — продолжал кипятиться ящер. «Я просил кошечку, милую, уютную кошечку, а ты мне кого принесла?» Ведьма смущенно опустила взгляд. На полу с красным шерстяным клубком играла маленькая мантикора. Клубок выиграл. Дракон вздохнул, поднял малышку на лапу и принялся распутывать. Котенок попытался игриво цапнуть хозяина за палец и прижал ушки с забавными черными кисточками. — И чем тебе не кошечка? — нашлась ведьма. — Вон какая ласковая, игривая, хорошая. — А тебя ничего не смущает? Он легонько надавил на кончик пушистого рыжего хвоста, и оттуда показалось скорпионье жало. «У каждого свои недостатки», — выкрутилась ведьма. «Кто бы что говорил о незапланированных природой функциях, но только пни ты. Ну, берешь?» «Беру», — вздохнул дракон. «Может, хоть мышей ловить будет, и бульки опять же будет нескучно. Манькой назову». Ведьма облегченно вздохнула и поспешила к выходу, пока ящер не передумал. Через пару дней на него снизошло знание о том, что котенок Мантикоры — это очень хлопотно и затратно. Пришло оно одновременно со звоном разбитых тарелок. Благодаря нетопыриным крылышкам Мантикора доставала туда, куда обычные котята не забирались. Булька, подпрыгивая, носился внизу и заливался радостным многоголосым лаем. Еще через день дракон поймал Маньку и Бульку на горячем. Мантикора забиралась на верхнюю полку и скидывала вниз спрятанные пирожки. Пес ловил угощение внизу всеми тремя головами. Еще через неделю он выяснил, что она любит мышей. Нет, не ловить, просто любит. Обнаружилось это просто. Манька и толстая мышь пили молоко из одного блюдца, правда, с разных сторон. Он сначала схватился за котенка, а потом за голову. Хотел схватиться и за ведьму. Но она как чувствовала и на месяц уехала в магический тур по королевствам. Дракон вздохнул и смирился со своей участью окончательно. Ведь кошка в доме должна быть, даже если это кошка Мантикора.